Полковник Тревис, 40 метров до лучника. Я не вступал в схватки с троянцами, просто отбрасывал их в сторону и бежал дальше. Мной овладела только одна мысль – пленить Париса. Убрать главный повод к войне – заплатить жизнью Париса за жизнь города. Прям не будет продолжать войну, зная, что его сын в плену. Или будет. Об этом можно подумать позже. Сейчас надо захватить гаденыша в плен. 30 метров. Он заметил меня. Стрела сорвалась с тетивы и понеслась в мою сторону. Я едва успел прикрыться щитом. Ощущение было такое, что в обитый кожей кусок дерева вонзилась не стрела, а копье. Удар был страшной силы, и моя левая рука на мгновение онемела. 20 метров. Черт побери! На этот раз мне показалось, что в щит мне приложили боевым молодом Теломонида.